Издательский дом Союз и издательство покидышев и сыновья представляют Уилл Пейн, Ее муж. Тайна миллионного письма. Глава первая. С улицы вы поднимались по широкой мраморной лестнице, с главной площадки, которой можно было охватить полную картину всех служебных учреждений, составлявших. соединенный банк. Позади мраморной балюстрады, которая разделяла огромную залу, простираясь вправо и в глубину, помещалась толпа банковских служащих, клерков по учету и размену, а также курьеров и сторожей. Выше этой галереи были расположены бухгалтеры, клерки, ведущие переписку, и рассыльные. Левая половина была предоставлена целому батальону вице-президентов и помощников кассира, работавших за своими письменными столами. С этой же стороны по фасаду находился кабинет Бетфорда Хольта, президента банка. Чтобы добраться до этого кабинета, нужно было пересечь площадку около двадцати футов длиной и затем пройти через ворота в середине высокой мраморной балюстрады. Толстый швейцар в серой форменной ливреи, серебряной звездой на груди, всегда находился поблизости, и без его ведома ни один посетитель не мог пройти за балюстраду. Пропущенные через ворота имели возможность обратиться к секретарю мистера Хольта, стол которого помещался около двери кабинета. Те посетители, которые не могли быть сразу приняты, ожидали аудиенции на скамье, расположенной в правой части этого отгороженного пространства. но когда Бен Бодет быстрыми шагами приблизился к этой балюстраде, толстый швейцар сам поспешил открыть ему дверь. Секретарь же, увидав его, сказал «Идите прямо в кабинет, мистер Бодет», и жестом показал, что его ждут с нетерпением. Бодет вошел в кабинет. Комната около сорока квадратных футов, всю залитую светом из широких окон, прорезавших обе наружные стены кабинет. Почти посредине комнаты на прекрасном ковре помещался комфортабельный письменный стол. За этим столом сидел крепкий, плечистый господин лет шестидесяти. Его теме было совершенно лишено волос, и только на затылке сохранились рыжеватые с проседью пряди. По его здоровому цвету лица Было видно, что он привык много времени проводить на воздухе. Он производил впечатление человека, способного, полного энергии и привыкшего повелевать. Можно было угадать также, что его горячей натуре свойственны припадке вспыльчивости. Банкир, смотря поверх бумаг на вошедшего, произнес взволнованно, «Рад видеть вас будут. Садитесь». Сыщик тотчас же понял, что он находится в состоянии сильнейшего возбуждения. Вид банкира ясно показывал, что он только что отошел от сильнейшего взрыва гнева. С плохо сдерживаемым чувством возмущения он приступил к изложению дела. «Бодот. Письмо, оцениваемое мною в миллион долларов. Стоимость нешуточная, как вы видите, украдена у меня из-под носа». Банкир продолжал рассказ внимательно слушавшему сыщику. Правительство преследует рабочих упаковщиков. Их всегда преследовали так или иначе, но сейчас обстановка принимает серьезный оборот. Все это политическая игра, конечно. Джим Хембридж приглашен в качестве специального советника по этому делу. Он желает пройти сенатором от Иллинойса на следующих выборах. Успех его дела зависит исключительно от дела упаковщиков. Вообще на следующих президентских выборах все политические страсти и борьба будут сконцентрированы около этого дела упаковщиков. Хембридж имеет за собой много денег, так как его поддерживает правительство. Ну, конечно, читайте газеты. Работа сейчас идет вовсю. Ничего хорошего для упаковщиков она не предвещает. Их хотят упрятать в тюрьмы или что-то в этом роде. Поводом к этому должно послужить то, что они якобы составили какой-то антиправительственный заговор или союз. Сердито-блестя глазами, банкир заключил. На самом деле нет никакого заговора или союза. Все сводится к тому, что нет более выгодного дела для казны. Все, что касается этого вопроса, я знаю лучше всякого упаковщика. Это стоит стране триллионы долларов в год. Банки, поддерживающие упаковщиков, уже истратили сейчас около 250 миллионов долларов. Подобный порядок ведет промышленность к полному развалу, и конца этому не предвидится. Банки, или, по крайней мере, некоторые из них, знают, однако, где этот конец. Тут есть еще много и других осложнений, в которые нет надобности вас посвящать. Так или иначе, но имеются некоторые важные данные, которые необходимо держать крепко в руках, особенно в настоящий момент. Лично я вынужден придерживаться определенного курса действий, который мне представляется наиболее целесообразным при настоящих обстоятельствах. Частный секретарь Ферда Фармингтона сегодня заходил ко мне и оставался у меня минут двадцать. Он имел право входить ко мне без доклада. Я сидел там же, где сижу сейчас. Грегори, так зовут секретаря, подошел к моему столу и передал мне конверт. Это был совершенно простой запечатанный конверт, на котором ничего не было написано. Грегори поручено было передать этот конверт лично мне в собственные руки. В это время у меня сидела посетительница, на том самом месте, где сейчас сидите вы. Я открыл верхний ящик моего стола, бросил туда письмо и затем закрыл ящик, рассчитывая прочесть письмо, когда будет окончен разговор с посетительницей. Я продолжал беседовать с ней или, лучше сказать, выслушивать то, что она мне говорила. Банкир повернулся в своем кресле и посмотрел назад, где его кабинет соединялся с отдельной комнатой, в которой собирались директора банка. В этой комнате была дверь, через которую можно было проникнуть в кабинет Хольта, минуя площадку, где находились вице-президенты и кассиры. Иногда, в серьезных случаях, вице-президенты, имевшие нужду видеть немедленно патрона, входили этим сокращенным путем. «Лезм, один из наших вице-президентов, подошел к этой двери с телеграммой в руке», продолжал мистер Хольт, указывая на дверь. Я обратил внимание на шум открывающейся двери, обернулся и, увидев Лезина, понял, что он имеет сообщить мне что-то не терпящее отлагательство. Я встал и подошел к двери. Не выходя из комнаты, я остановился около открытой двери, она была открыта лишь на одну треть, спиной к столу, и выслушал Лезина, который оставался на пороге по другую сторону двери. Разговор наш продолжался от силы минуту. Затем я закрыл дверь и вернулся к столу. Моя посетительница продолжала сидеть на прежнем месте. Я не сел так, как разговор наш, по-моему, был окончен. Посетительница поняла намек и встала. Когда она уже проходила через дверь, я сел за стол, чтобы наконец ознакомиться с содержанием письма. Я открыл ящик стола как раз в тот момент, когда посетительница дошла до двери кабинета. Я не сразу стал искать письмо, так как, естественно, мне и в голову не приходило, что оно могло пропасть. В ящике было много других бумаг. Хорошо. Секунд десять потратил я на то, чтобы обыскать ящик, и только после этого я понял, что письмо пропало. В этот момент моя посетительница уже закрыла дверь и пошла к наружному выходу. Не более как на несколько мгновений опередив меня. У меня не было никаких сомнений в том, что за три минуты до этого я положил письмо в ящик стола. Я был уверен также, что никого, кроме нее, не было в комнате с момента получения письма. Я вскочил и бросился вслед за ней. Когда я резким толчком открыл дверь, то уловил легкий шум ее шагов около главной двери блюстрады. Она шла быстро. Я понял, что она идет к выходу на улицу. Я побежал за ней. Пробегая через ворота булюстрады, я позвал нашего дежурного полисмена Ларри, который бросился за мной. По-видимому, она предполагала выйти на улицу, спустившись в прихожую вниз по лестнице. Мы с Ларри побежали через главную дверь. Вы с нашим помещением знакомы. От главной двери пять ступеней ведут на площадку, откуда уже можно прямо спуститься на улицу. но кроме лестницы можно спуститься на уровень улицы и на двух лифтах, расположенных с боков. Когда я пробегал через главную дверь, то увидал, наконец, мою даму. Она стояла у правого лифта и нажимала кнопку вызова. Я подбежал к ней. Я крикнул, «Вы взяли письмо!» Она ответила мне с видом полной невинности, «Что вы хотите этим сказать? Вы можете себе представить?» что я был совершенно уверен в ее виновности. Я знал, наверное, что письмо при ней. Никаким другим способом оно не могло пропасть. Я сказал ей, ступайте за мной в мой кабинет. Она повиновалась довольно охотно, вероятно, догадываясь, чем это кончится. Я привел ее к себе в кабинет и запер дверь. Банкир сердито нахмурил свой широкий лоб и, казалось, с трудом подыскивал выражение. «Как я уже говорил, они не состоят ни в заговоре, ни в союзе», — продолжал он настойчиво. «Но все же в этом деле есть весьма щекотливые стороны. Мне был указан определенный образ действий. Это письмо, я его назвал письмом, хотя это не совсем правильно, заключало в себе инструкции, писанные от руки уиплем, казначеем упаковочной компании Фармингтена». Я не знаю в точности содержания, так как не успел прочесть письма, но я бы нисколько не удивился, если бы там оказались также некоторые инструкции и лично от Ферда Фармингтона. Вероятно, в конверте было три или четыре листка тонкой бумаги. Если бы это письмо попало в руки случайного человека с улицы, он бы, наверное, ничего не понял и не мог бы извлечь для себя никакой пользы. Но человек, находящийся в курсе дела, Нашел бы его достойным внимания. Джим Хембридж сумел бы извлечь из него пользу. Банкир мрачно насупился. Это-то меня и беспокоит, Бодет. Если посмотреть на дело с одной стороны, с точки зрения моих личных интересов, пожалуй, как будто ничего особенного не случилось. По крайней мере, есть основания так думать. Но если взглянуть на дело под другим углом зрения... Выходит, плохо. Суть всего в том, пробормотал он, что документ этот в руках Джима Хембриджа может поднять целую бурю. Все газеты в стране завопят по его указке. Конгресс, может быть, вынужден будет повернуться к нам спиной. Вы знаете, что страна сейчас с особенным интересом следит за этим делом упаковщиков. Нельзя себе и представить более удачного момента, Для разглашения этого документа. Выдержав небольшую паузу, банкир добавил: Я бы нисколько не удивился, Бодот, приняв во внимание общие возбуждения в стране и предубежденное отношение к нам части правительства, если бы нескольких человек с репутацией, подобной моей, обвинили бы в заговоре и подвергли аресту. Теперь вы видите, насколько это дело касается меня. Я позволил себя одурачить. Великий Боже, пойти к Ферду Фармингтену и рассказать ему все. Да лучше броситься в воду. Теперь вы понимаете, что я переживал, и как я сумасшествовал. Я набросился на эту женщину, как никогда ни на кого еще не набрасывался. Я настаивал, что письмо у нее, и что она должна мне его вернуть. Она оставалась наружно спокойной и продолжала утверждать, что никогда не трогала письма. Я послал в агентство Бекоса за самим Питером Бекосом и просил его привести с собой двух наиболее опытных женщин из состава его служащих. Сыщик с помощницами явились. Дому отвели в директорскую комнату и там обыскали ее. Письма, однако, не нашли. Питер Бекос заявил, что раз эти две женщины. не могли ничего найти, то дальше обыскивать ее бесполезно. После этого ничего больше не оставалось, как отпустить ее домой. Невозможно предположить, чтобы она спрятала письма где-нибудь вне банка. В самом же банке ей негде было его скрыть, да и времени на это не было. Я бежал тотчас вслед за ней и поймал ее у лифта. Вот какие дела! Письмо исчезло в воздухе. Но сколько я не думал об этом деле, я все-таки возвращался к убеждению, что письмо взяла она, и я должен во что бы то ни стало получить его обратно и как можно скорее, конечно. Для этого я и послал за вами, бот. Сыщик слегка улыбнулся этому косвенному комплименту и спросил: «Кто эта женщина, ваша посетительница? Ее имя Джейн Мерш». то есть это было ее имя до замужества. «Года два назад она вышла замуж за господина по имени Альберт Липтон», ответил мистер Хольт. «Она работала около трех лет в нашем банке в качестве стенографистки. Она была бойкой стенографисткой и чрезвычайно ловкой женщиной вообще. Три или четыре месяца она исполняла обязанности моего частного секретаря. Я даже собирался предложить ей... постоянную работу. Она была достаточно способна для этого, нет сомнения. Но, так или иначе, я не решился взять ее на постоянную службу. Я никогда ей вполне не доверял. Таким образом, она работала у нас только временно. Но весьма вероятно, что она была обижена, когда я окончательно взял на ее место секретаря-мужчину. Тогда она оставила банк и вскоре после этого вышла замуж за Альберта Липтона. Я мало знаю ее мужа, но он всегда производил на меня впечатление красивого дурака. Он состоит компаньоном в торговой фирме Инжерсол Липтон и Ко, которая имеет склады готового платья и сберегает его по какому-то особому способу при помощи мелко истолченного льда. Вероятно, вы об этой фирме ничего не слыхали. Она занимается также разными случайными делами, вроде патента на машину для изготовления колбас. Инжерсол состоит в то же время на службе в финансовом отделе одной из упаковочных фирм. Но я узнал, или лучше сказать, узнал один из вице-президентов нашего банка, что фирма Инжерсол Липтон и Кок так или иначе связана с Джеком Ломаном. Вы, вероятно, слышали про Джека Ломана. Если же нет, то я должен вас предупредить, что это типичный волк. Я бы никогда не пустил его в свой дом, и не желал бы иметь с ним каких бы то ни было дел. У нас были небольшие долги за фирмы «Инджерсол Липтон и Ко, и пришел срок к платежам. Джейн протелефонировала мне, прося свидания по делу. Мне не хотелось ей отказать. Она работала у нас, и я неоднократно восторгался ее способностями. Я ответил ей, что приму ее сегодня в половине первого. Вот почему она оказалась в это время в моем кабинете. Она просила меня об отсрочке уплата долга. Вероятно, это должно дать некоторые выгоды ее мужу и ей. Но раньше, чем решать что-нибудь, я предложил дать мне более обстоятельные сведения относительно их колбасного дела. Затем я добавил, что я не стану оказывать никакой поддержки, если только в их деле будет замешан Джек Ломан. Вы понимаете, будут. Что она могла быть зла на меня, хотя благодаря своему умению владеть собой, и не показывала этого. Она когда-то работала здесь и все замечала своими широко раскрытыми глазами. Она знала все здешние дела. Она не могла не знать хотя бы с виду частного секретаря Ферда Фердингтона. Ей не трудно было догадаться, что документ в простом запечатанном конверте, который тот передал мне в руки, может иметь большую ценность. Она похитила пакет. Другого объяснения невозможно придумать. Письмо не могло испариться в воздухе. Но если она взяла документ, то весьма вероятно, что он окажется в руках Джека Ломана. Понимаете, Бодд? Говоря проще, я должен иметь этот документ. Делайте, что хотите, но найдите его. Это будет стоить денег, заметил сыщик. — Я сейчас подпишу чек и передам его вам, если вы желаете, — ответил банкир. Сыщик посмотрел на часы и заметил. Уже прошло около двух часов, как пропало письмо. Сколько времени ей нужно, чтобы добраться до дому? — Около получаса, — ответил Хольт. — Где она живет? — спросил Бодот.